издательство Эксмо. Татьяна Устинова. Закон обратного волшебства. Гертруда и Рональд обвенчались. Счастье их было безоблачным. Что тут можно ещё добавить? Да, ещё вот что. Через несколько дней граф был убит на охоте. Графеню поразила молния, дети утонули Итак, счастье Гертруда и Рональда было совершенно безоблачным. Стивен Лекок — гувернатка Гертруда или сердце 17-летней. На глаза ему попалась красивая девушка, и он стал смотреть на нее, чтобы хоть куда-нибудь смотреть. Кроме того, смотреть на нее было приятно. Она как будто из журнала выскочила. Из такого... он пошевелил лбом, подгоняя умные мысли поближе из такого, как это называется. Ну, картинки красивые, и на обложке непременно ангельское лечико, а по бокам заголовки: 16 способов соблазнить шефа, роскошные ресницы, счастливая судьба, новую удлиняющую тушь от, от Весна, время заняться фигурой, загляни ему в душу. Последнее про душу ему особенно нравилось, учитывая, что путь то ли к этой самой душе, то ли к сердцу пролегал через желудок. Каково это? Заглянуть в душу через желудок. Красота, небось, откроется ни в сказке сказать, ни пером описать. Как же называется-то это все? Ах, да! Глянец, вот как! Гламур, вот еще как! Девушка, выскочившая из глянца или гламура, обижала свою машинку, похватала с заднего сиденья сумочку, зонтик и ещё что-то очень дамское. Побежала на ходу, натягивая обуженную до да нельзя светлую дублёнку, не глядя, вытянула руку с брелком. Машинка подмигнула фарами, как будто попрощалась с ней. Он зевнул, чуть не вывернув челюсть и захлопнул рот, зубы клацнули. Спешит она. торопится на работа должно быть опаздывает он подчинённых за опоздание гонял в хвост и в грив и мысль о том что она опаздывает доставила ему удовольствие вот работала бы она на меня мечтал он вот опоздала бы а я бы вызвал её и давай в мозге управлять я бы управлял а она бы краснела мялась негодовала стреляла своими глазеющими 16 способов соблазнить шефа. Но девушка повела себя странно. Она перебежала дорогу, ввинтилась в толпу на троллейбусной остановке и на некоторое время пропала из глаз. Он всё смотрел позрёвы, подошёл троллейбус. Он был переполнен уже в тот момент, когда подходил. Да еще столько же народу, сколько было внутри, собиралось штурмовать его снаружи. И глянцевая девушка тоже. Он ее увидел. Сделав решительное лицо, она сунула под мышку сумочку, получше укрепила в руке зонтик, одернула кургузы пиджачок и бросилась на штурм. Штурм был краток и страшен. Все лезли, ругались, пихали друг другу локтями в бока, тащили за одеждой. Одежда трещала и рвалась. Лица наливались кровью и ненавистью. На мокрый асфальт летели пуговицы и проклятие. Троллейбус постоял-постоял, а потом вздохнул и поехал. Двери не закрывались, и от народа его кренило на одну сторону. Вот-вот рожки слетят. И чего ей на машине не ехалось? Чего лучше? Сиди себе, слушай музыку. Что-нибудь возвышенное и гламурное, к примеру, Тонкий шрам на любимой попе, рбанная рана в моей душе. Подпивай, да продвигайся потихоньку. Лишь солнце взойдет, собирайся в дорогу, и следом за ним поезжай понемногу. Покуда вернется оно в небеса, объедешь ты в 24 часа. На самом деле, отличный лозунг для участников и регулировщиков московского движения. 24 часа в машине. И это еще не предел. «Вы можете сделать больше!» Скособоченный троллейбус уехал, а он остался. И смотреть ему стал не на что. На кого-то она похожа. Та странная девушка. На кого-то из книжки или из картинки. А может, из телевизора. Нет, он не мог вспомнить, на кого именно.